Фонд А. Конторщица. Как же я обожаю такие вот мгновения счастья. Подставляя лицо утреннему солнцу, я с удовольствием затянулась первой сигаретой. Море, солнце, пальмы и никакой работы. Держи, счастливая отпускница. Протянул мне чашку с кофейным ликером «Жорка». Вот уже пять лет был у нас особый свой ритуал во время отпусков на всяких там Сейшелах, Гавайях и прочих доминиканах. Каждое утро, только поднявшись с постели, выйти на балкон, выкурить первую, самую вкусную фэншуйную сигаретку и медленно-медленно, потягивая кофейный ликер из чашки, не из рюмки, смотреть на море. «Спасибо, дружище!» Ацелютовала я чашкой. «И, Русь, мы сегодня на дайвинг идем, ты помнишь?» Допив ликёр, Жор затушил сигарету и зарылся лицом в мои волосы. «Ты не против, если я первый в душ?» «Давай», — улыбнулась я. «А я пока докурю». «Да, мы с Жоркой любовники. Как-то так вот и получилось. Внезапно, непредвиденно и неправильно. Собственно, и он, и я — взрослые, самодостаточные, давно состоявшиеся люди. Я работаю директором по управлению персоналом в корпорации брендовых аксессуаров. Жорка — профессор, неплохо так кормится с международных грантов. У каждого своя семья — дети. Тут уж ничего не поделаешь». Не рушить же жизнь своих близких, если в наших седых жопах вдруг заиграла любовь. Иногда так бывает. Любовь догнала, она настигла и причинила взаимность. И теперь мы, как семиклассники, держимся за ручки, мулеем и краснеем, глядя друг на друга». И так уже пять лет подряд, пять лет периодических встреч, тайком, сердечной боли и вот таких вот украденных у семей отпусков, когда только море, солнце и мы с Жоркой вдвоём. Иришка, я все. Я взглянула на кусты магнолии на фоне ослепительно-синего моря и встала с кресла. И внезапно мир завертелся, завертелся, и наступила темнота. «Это расплата», — только и успела подумать я.